Глава двадцать четвертая. Шкаф с секретом. Анна сидела за столом, уткнувшись в блокнот, пересчитывала снова и снова свои заметки, но усталый мозг отказывался складывать слова во что-то осмысленное. Горшков сидел напротив и с усилием тер лоб, как будто вместе с усталостью пытался стереть лицо. «Ни следов, ни свидетелей», — произнес он, не поднимая головы. «Пустота, все стерильно». Убийства не совершаются в стерильных условиях, заметила Стерхова. Просто мы не нашли или чего-то не поняли. Они замолчали, и в комнате повисла тишина, в которой зреет решение. Уже ощутимая, но еще не оформленная в мысль, приказ или действие. Крепанов от руки заполнял справку криминалиста, потом также вручную рисовал схему места происшествия. Петров сидел за компьютером и щелкал клавишами. Записи с камер наблюдения мелькали на экране в ускоренной перемотке. Он хмурился, делал пометки, отматывал назад. Однако все было как сквозь пелено, размыто, пусто, лишено каких-нибудь зацепок. К десяти часам вечера штаб опустел. Один за другим Карипанов, Горшков и Лева поднялись и начали собирать свои бумаги. «До завтра, Анна Сергеевна!» «До завтра!» «Встретимся утром!» Стерхова осталась одна. Она медленно закрыла сейф, щелкнула замком и обвела взглядом комнату. Все было на своих местах, и это почему-то раздражало. Так не должно быть, когда убили человека, с которым она была знакома и к которому не смогла помочь. Анна выключила свет и вышла в коридор. Потом на лестницу, где пахло масляной краской и перилами, впитавшими в себя чужие прикосновения. Она успела сделать несколько шагов, когда услышала, что кто-то поднимается с первого этажа. Вскоре на лестничном марше показался Вильяминов. В его руках был пакет с едой из японского ресторана. Из него тянуло запахом рыбы, а Вильяминов шел уверенно и быстро. Но, когда заметил стерху, резко дернулся и на мгновение потерял равновесие. «Добрый вечер», — произнес он и чуть приподнял пакет, словно оправдываясь. «Работаем допоздна». «И вы тоже?» — поинтересовалась Анна. «Да, знаете, задержался, решил перекусить. Он улыбнулся, но глаза его забегали, будто в поисках выхода из запертой комнаты. Тут, неподалеку у пристани, есть хороший ресторан, но он уже закрывался, пришлось взять с собой. Стерхова кивнула, на этот раз теплее, и размеренным шагом направилась вверх к третьему этажу, где был ее номер. Снизу, со стороны второго этажа, послышались шаги Вильяминова, которые затихли в глубине коридора. Щелкнул замок, стукнула дверь, и тишина. Стерхова замерла, прислонилась к стене немного подождала. Минут через пять она спустилась на второй этаж и неслышно подошла к номеру Вильяминова. Приложила ухо к двери и, услышав тихие голоса, постучала три коротких, но четких стука. Дверь распахнулась, Вильяминов стоял на пороге в распахнутой рубашке. Увидев фану, он остолбенел, лицо застыло, как у актера, который понял, что попал не в тот спектакль. «Можно?» — спокойно спросила стерхова Стас сделал шаг, заградив проход. — Я устал, день выдался, беспокойный. — Надо поговорить, — сказала Анна и шагнула, приблизившись к нему. Вильяминов не двинулся, его дыхание сбилось, в глазах появился страх, первобытный, неоформленный, как у человека внезапно осознавшего, что все решено и не в его пользу. — Сейчас не время, — промеблил он, глядя поверх ее плеча. «Я... я только что сел поужинать». «Ничего». Она не повысила голос, не сделала резкого движения, но в то же мгновение Вильяминова откинула к стене. А стерхова прошла в номер. В комнате пахло соевым соусом, жареным кунжутом и японской лапшой с чесноком. На столе среди коробок с едой валялись палочки, как будто их только что бросили. У окна стояла пара туфель на тонком каблуке. Анна обернулся и заглянула в ванную. Пусто. Вернулась обратно, а Вильяминов выдохнул за ее спиной. — Здесь никого нет. Стерхова молча присел на корточки и заглянула под кровать. Тоже пусто. Она распрямилась и приблизилась к платяному шкафу. — Не стоит. Вильяминов бросился вперед и выставил руку. — Послушайте, вы... Но она уже распахнула дверцы и увидела в глубине шкафа Румико Хирана. Она стояла между двумя висящими пиджаками, прижавшись спиной к задней стенке. Ее глаза были зажмурены, руки сцеплены в замок перед грудью. Худенькие плечи дрожали. «Выходите», — приказала ей Стерхова низким глухим голосом, немедленно. Румика сделала шаг с усилием, будто отрываясь от стены. Губы ее подрагивали, руки тряслись так сильно, что запястье звенело подвесками браслета. Велиминов закричал. Я говорил тебе, говорил, что все этим закончится. Разве ты не понимала? Он побагровел, голос его срывался. Во что ты меня втянула? Я предупреждал. Румика молчала, она стояла, как перед казнью, опущенные плечи взгляд в пол, остекленевшие глаза. Анна достала телефон и набрала номер Горшкова. — Вы далеко? — спросила она коротко. — Верните в штаб, это срочно. Потом подошла к Румико и взяла за холодный локоть. «Идемте со мной». Они вышли из номера, оставив за спиной Вильяминова, испуганного, жалкого, пригвожденного весом разоблачения. Войдя в штабную комнату, Стерхова придвинула стул к своему столу. Румика опустилась на него и застыла. Она не смотрела по сторонам, только в стол, как будто хотела разглядеть, что с ней будет. Анна вынула из ящика бланк протокола и положила перед собой. Достала диктофон, проверила батарейки, Ее движения были спокойными и уверенными. Румика побледнела еще сильнее. На лице застыла не растерянность нет. На ее лице застыло отчаяние, которое приходит со сознанием конца. Она провалилась. Попытки спрятаться, затеряться в перипетии их событий не сработали. Теперь ей конец. Стерхова села, взяла ручку. В этот момент хлопнула дверь. — Что случилось? — сказал Горшков, забегая в комнату. Остановился, увидел Румико, бланк допроса, диктофон и сразу все понял. «Гражданка Хирана все это время пряталась в номере Станислава Вильяминова», сообщила Анна. Слово «гражданка» сверкнуло, как заточка, точное, острое. Оно обесценивало личности и сводило к ничтожному статусу. Не ни Румика, не журналистка, а лишь сухая формулировка из Уголовного кодекса. И Румика это чувствовала, лицо отдернуло судорогой, Пришло понимание того, что отныне она последственная. Стерхова глянул на Горшкова. — Веди протокол. Горшков ничего не сказал, подошел, сел рядом, придвинул протокол и забрал у нее ручку. Анна включила диктофон и посмотрела на Румика. Долго, без выражения, взгляд ее был твердым, лишенным жалости. — Назовите свою фамилию, имя, отчество, — сказала она наконец. — Хера, ну, Румика, отчества не имею. Она сбилась, голос прозвучал слишком тихо. — Громче! — прикрикнула Стерхова. — Дата рождения и гражданства! — румик послушно ответила. — С какой целью прибыли в Светлую Гавань? — Я... — она сделала паузу. — Получила редакционное задание написать репортаж о фестивале Тихоокеанские хроники и взять интервью у Георгия Воронина. Румика проговорила это заучно, как повторяют текст, который больше не верят. «Ваши редакции об этом задании ничего не знают», — сказала Лана. «Более того, они сообщили, что вы официально находитесь в отпуске». Наступила гнетущая пауза. «Как же так?» — пролепетала Румика. «Не врите», — отрезала Стерхова. «Говорите правду». Снова тишина, а Горшков молча записывал. Румика закрыла глаза, и вдруг из ее рта вырвался хриплый выдох, как будто внутри нее что-то сломалось. «Можно воды?» Горшков молча встал, прошел к мини-бару, открыл дверцу и достал бутылку с водой. Налил в стакан, протянул. Румика взяла стакан обеими руками, сделала маленький глоток и потом еще и еще, как будто не пила, а продлевала себе жизнь. Пауза затянулась, но Анна терпеливо ждала. Знала, слова, произнесенные под давлением, ничего не стоит. Надо ждать, когда они вызреют. — Я не писала статью, — наконец сказала Румико. — Это я знаю, — спокойно ответила Стерхова. — Теперь назовите реальную причину приезда в Светлую Гавань. Расскажите, почему все это время врали. — Да, да. — Вы сами просили Вильяминова договориться с Малюгином о билетах? Или это Вильяминов заставил вас полететь со мной? Румико дернулась, как от пощечины, качнула головой и впервые заговорила с эмоцией. — Стас вообще ни при чем. Я сама его попросила, он не хотел. Он предупреждал меня, что все вот так обернется. Ее голос дрогнул, и лицо снова потускнело, защитный запал угас. — Чего вы хотели от меня? — спросила Анна. Румика смотрела куда угодно, на пол, на свои ладони, в сторону, только не на стерху. — Чтобы объяснить, — проговорила она сдавленно, — надо рассказывать с самого начала. Анна кивнула, сдвинулась вперед и положила локти на стол. — Мы не торопимся.